Глава семидесятая. «Да, интересно», — заметила Элисон, догнав Ким в конце лестницы. Инспектор с Брайантом направлялись к Даггару, но сержант отскочил в туалет. Ким полностью согласилась с профайлером относительно открытия пэна. «Да, странно, что Даггар засветился. Я не об этом», — прервала ее Элисон, проходя вслед за ней через дверь с цифровым замком. «Меня больше интересует реакция Брайанта на мой вопрос о вашем поведении во время вскрытия». Ах, вот ты о чём. Подумала Ким, понадеявшись, что женщина примет ответ сержанта за чистую монету. Хочу сказать, что лгуном я его назвать не могу, но, простите, Ким повернулась лицом к Элсон. Понимаете, если Брайант сказал правду о вашей реакции на сгоревшие тела во время вскрытия, то тогда ваши чувства по отношению к Киту и Эрике далеко не такие, Элсон. Я совершенно искренне советую вам заткнуться, сказала Ким, направляясь к машине. «Ну вот, вы опять доказываете, что я права, без малейших усилий с моей стороны», заметила элисон не отставая от Ким на шаг. «Вообще никак не среагировать на сходство между двумя происшествиями просто ненормально. Даже для вас, особенно когда я по вашим сжатым кулакам вижу уровень ваших эмоций по отношению к этой паре». Ким разжала кулаки, пошарила по карманам и поняла, что ключи остались у Брайанта, так что спрятаться от этой женщины в машине не удастся. Как это удивительно для вас, но я могу оставаться профессионалом и выполнять свою работу. В этом я ничуть не сомневаюсь, — покачала глава элисон Меня больше интересует, как Брайант ответил на мой вопрос. Это о том, что вы действовали так, как он и ожидал. Брайант вам не солгал, так что не смейте. Посмею, потому что могу и потому что именно для этого я здесь и нахожусь. Если вы думаете, что я смирюсь с тем, что у вас полностью отсутствует эмоциональная реакция на происходящее, и что это наилучший способ меня обмануть, то вы просто сошли с ума. Отсутствие открытости в ваших действиях заставляет меня еще больше сомневаться в том, что вы способны справиться с этим делом. Так что вы только вредите себе, пытаясь убедить меня, что для вас это просто очередное дело. А еще я посмею это сделать потому, что вы мне не босс. Я прикреплена к вашей команде, но... «Правильно, потому что если бы я была вашим боссом, то вы бы покинули команду, не доработав даже до ланча», прервала ее Ким, глядя на окна, за которыми трудились остальные члены ее команды. «Только что пробила пять часов». «У меня родственница в больнице», туманно заметила Эллисон. «А вы знаете, что для поведенческого психолога вы врете на удивление хреново», заметила Ким. «Но в отличие от вас я приму ваш ответ, потому что вы явно не хотите сказать мне правду. Я уважаю ваше желание». «Послушайте, я вам не враг». Эллисон склонила голову набок «Вы хорошо знаете себя, а я знаю людей вообще. Я понимаю их поведение, и нравится вам это или нет, ничего хорошего вас не ждёт. И как бы вы ни старались сейчас собрать в кулак ваши физические и психологические возможности, в один прекрасный момент произойдёт крах». Ким вспомнила, как она смотрела в стульчак после того, как убежала из морга. «Эллисон, я не нуждаюсь». Позвольте мне закончить. Я не знаю, как вы справляетесь с вашим прошлым. То ли вы отказываетесь его признавать, то ли вы не обращаете на него внимания, а может быть, вы выбираете путь его отрицания. Или вы пользуетесь комбинацией из всех трех методов. Но я хочу вам сказать, что все эти приемчики и то, как вы с их помощью справляетесь с повседневной жизнью, ничем не помогут вам в борьбе с тем стрессом, который вы испытаете, когда все ваши проблемы выплеснут вам прямо в лицо. Ким глубоко вздохнула и отвернулась. Она в очередной раз разозлилась из-за того, что всем известно, что борьба идет именно с ее проблемами. Понимаете, проблема не в том, что вас заставляет вспомнить все это дерьмо. Проблема в том, как вы к этому относитесь. Вы ведь не можете просто вспомнить, а потом благополучно пройти мимо и позволить воспоминаниям вернуться туда, где они прятались до сих пор, в самые глубины вашего сознания. Для того, чтобы раскрыть это дело и выяснить, кто за всем этим стоит, вам придется проанализировать ваши воспоминания, изучить их и препарировать каждое из них в поисках улик и всякого рода вероятностей. Ким встретилась с Эллисоном взглядом и удивилась, увидев в глазах женщины эмпатию и понимание. Ведь все сводится к тому, чтобы заставить вас вновь пережить все эти ужасы. И клянусь, в один прекрасный момент вы совершите нечто, о чем потом горько пожалеете.